Если начинаешь расследование и у тебя нет ни малейшего представления о том, что случилось, а также если все окружающие ведут себя странно, то нужно выдвинуть первую версию, очертить круг подозреваемых и сосредоточиться на их проработке. Это Макаров знал на собственном уже весьма богатом опыте. Конечно, в данном случае первой версией был грабёж, но его мог совершить кто угодно, поэтому для проработки версия годилась слабо. Вторая была записана в маленьком блокнотике, который Макаров привык таскать с собой на всякий случай, как дочь Гольдберга. Именно её он и намеревался сейчас отработать. Даже если эта самая мифическая дочь и не была убийцей, вся цепочка событий, приводящих к преступлению, запускалась именно с рассказа Гольдберга о её существовании. Итак, что про неё известно? Американец сказал, что познакомился с девушкой, с которой у него завязался страстный роман на Олимпиаде в Москве. И произошло это в июле-августе 1980 года. Значит, сейчас дочери, родившейся вследствие этого романа, должно быть 39 лет. Что ж, это существенно сужает круг подозреваемых. Связавшись после осмотра места происшествия, Макаров попросил у дежурного администратора список гостей, а по тому точно знал, что сейчас в гостевом доме находится всего 4 тридцатидевятилетних женщины. Унылая мать Ильи и Саши, Ольга Тихомирова, ведущая непонятные разговоры на английском языке и предложившая свою помощь при осмотре тела австрийка Анна Костюмер Маргарита, уронившая бокал с вином сразу после рассказа Сэма о поисках дочери и после этого спешно покинувшая гостиную, а также организатор всего этого лецидейного шоу, актриса Екатерина Холодова, неожиданно тоже рвущиеся в помощники. Хозяйка усадьбы Татьяна была старше, красавица Паулина, карьеристка Елизавета, Настя, втравившая Игната и Макарова с ним за одну в эту историю. то и ше рядом с видом преданного Садаша, существенно моложе. Последний Макаров от чего-то был особенно рад, и эта Даша начинала ему нравиться. Не так уж и много подозреваемых. Немного подумав, он решил начать с Маргариты. Во-первых, внезапно охватившая её дурнота явно указывала, что рассказ американца разбередил в ней какую-то внутреннюю рану. Не зря она выбежила из комнаты чуть ли не в слезах, ой, не зря Кроме того, и это Макаров помнил совершенно точно: во время вчерашнего ужина на правой руке женщины было дивный красоты кольцо, крупное, из потемневшего металла, явно старинное и дорогое. Быть может, это оно, тот самый подарок, по которому Усем безоговорочно опознал свою дочь. Сейчас, когда Макаров собрал всех обитателей дома в одной комнате, Маргарита Романовна была бледна и грустна, а вот кольца на пальце уже не имелось. Значит, всё правильно, с неё и начнём. Докорриф он аккуратно задушил огарок, бросил его в урну, ушёл в дом, стащил брезентовую накидку, отряхнул её от воды и кое-как пристроил на вешалку у входа. Из гостиной доносились стук ложек, звякание бокалов, гул голосов, который обычно возникает, когда много людей, пусть даже не очень хорошо знакомых, собираются вместе. Что ж, после обеда начнётся вторая часть тренинга, то самое проигрывание историй, о котором с таким жаром говорила Екатерина Холодова. В её теорию Макаров не верил, но согласился попробовать. В конце концов, людей нужно чем-то занять, не то одуреют от скуки. Чтобы вести своё расследование, беседовать с людьми не на глазах, а главное не на ушах у остальных, Макарову требовалось что-то наподобие служебного кабинета. Гостиная не подходила, там постоянно кто-то толокся. Да и из кухни, в которой царствовала Татьяна, слышно всё, что говорится в зале. Номер, в котором жил Макаров, тоже не подходит. Там сосед, длинноногий, вехрастый и ужостый Илья, мог ли он ночью незаметно для Макарова выскользнуть за дверь, убить старика и вернуться? На этот вопрос у Евгения не было ответа, потому что спал он крепко и после истории с разбитой дверью ни разу не просыпался. С этой самой дверью, точнее, со стеклом, что-то было не так, но с ней Макаров собирался разобраться чуть позже. Сейчас важнее было поговорить с Маргаритой Романовной. Так болезненно реагировавшей на всё происходящее. Даша предложила воспользоваться её комнатой, и, немного подумав, Макаров с благодарностью согласился. Даша же сбегала за Маргаритой Романовной, работающей костюмером в театре и в свободное время помогавшей Екатерине Холодовой с её задумкой, за деньги, разумеется. На выездном тренинге она отвечала за подбор костюмов и нехитрого реквизита, который был привезён с собой. Реквизит, кстати, особенно интересовал Макарова. Он не прикасаясь к ножу, которым был убит Голдберг, успел хорошенечко его рассмотреть. А во время короткого визита, нанесённого на кухню гостевого дома, убедился в том, что нож вряд ли взят оттуда. На кухне имелся набор, не самый дорогой из существующих в природе, но всё-таки довольно качественный, и все ножи были на месте. Кроме того, внешне они сильно отличались от орудия преступления. а Макаров уже заметил, что чувство стиля не изменяло хозяевам усадьбы даже в мелочах. Итак, нож был явно чужой, а это значило, что его вполне могли прихватить, к примеру, из театрального реквизита. И этот вопрос нужно было прояснить отдельно. Маргарита Романовна зашла в Дашин номер, присела на краешке стула и сложила руки на коленях. Пальцы не дрожали, да и в целом ничего не выражало волнения, охватившего ее вчера. И так заметного, когда стало известно о смерти Голдберга. Что случилось за прошедшие два дня? Почему женщина успокоилась? Успела избавиться от улики, которая могла ее выдать? Или просто схлынул первый ужас от известия об убийстве? «Я хочу с вами поговорить о Сэме Голдберге», – обманчиво мягким голосом начал Макаров, впившись глазами в лицо Костюмерши. В нем, впрочем, не дрогнула ни одна жилка. Да, конечно, я отвечу на все ваши вопросы, сказала женщина. Правда, не уверена, что могу оказаться вам полезной, потому что совершенно не знала этого господина. Как вы узнали, что на тренинге будет американец? От Катеньки, то есть от Катерины Холодовой, поправилась Маргарита. Изначально планировалось, что меня и все наши чемоданы с реквизитом сюда привезёт Дашенька. Но потом Катя позвонила и сказала, что мне закажет такси. потому что Даша повезёт в усадьбу своего гостя, американского туриста, который захотел провести эту неделю с нами. Вас ничего не удивило в таком повороте событий? Нет, было, конечно, немного странно, что американец захотел поселиться в такой глуши. Но у людей бывают разные странности, а ко мне это никакого отношения не имело. Я знала, что Даша подрабатывает экскурсоводом у иностранцев и посчитала, что было бы гораздо хуже, если бы она из-за своих обязательств отменила свою поездку сюда. Единственное, что это меняло – расселение по номерам, но я не расстроилась. А из-за чего вы могли расстроиться? Изначально планировалось, что номер люкс займет Паулина. Она все-таки привыкла жить в условиях, не чита нынешним, поэтому изначально заказала себе люкс. Но из-за визита господина Голдберга люкс пришлось отдать ему. Наша позвонила по у линии, и та согласилась занять обычный номер, тот, в котором изначально должна была жить я. Я переехала к Елизавете. К счастью, та не возражала. Правда, чемоданы с реквизитом пришлось разместить не в моём номере, а в кладовке. И из-за этого я немножко переживала. Всё-таки я несу материальную ответственность за эти вещи. Так, Макаров повёл носом, как хорошая ищейка, идущая по следу. То есть после того, как вы выгрузили реквизит, у вас не было возможности его контролировать. Нет, но Даша заверила меня, что это и не нужно, мол все обитатели усадьбы люди приличные, уж точно не украдут тряпки, пересыпанные нафталином, бутафорские пистолеты, ножи и прочую ерунду. Жаль, что кладовка не запирается, конечно, но чемоданы я закрыла на ключ. Маргарита Романовна, скажите, а среди вашего реквизита был металлический нож с широким лезвием и узкой резной ручкой? Вот такой. Макаров достал телефон и показал костюмерше фотографию ножа, сделанную в таком ракурсе, чтобы было не видно, во что именно он воткнут. Женщина посмотрела внимательно, но ничуть не волнуясь. Конечно, нет, уверенно сказала она. У нас бутафорские ножи, такие, знаете, пластмассовые. у которых при ударе лезвие уходит внутри рукоятки. Можно имитировать, что нож воткнули. А этот, судя по фотографии, настоящий. И какой-то, она запнулась на мгновение, необычный, что ли? Почему необычный? Нож как нож, удивился Макаров. Это сейчас все стальными пользуются, а у моей бабушки набор примерно таких ножей был, с костяной ручкой. Не знаю, Маргарита Романова снова помолчала. Мой брат просто одно время очень увлекался ножами, коллекционировал их. Тут на фотографии не видно лезвия, но если оно чуть изогнутое, сужающееся к концу, то я бы сказала, что это пчак. Что? Пчак узбекский нож, точнее, национальный нож среднеазиатских народов. Им и узбеки пользуются, и уйгуры. Понимаете, уж больно у него рукоятка похожая с орнаментом. Так, только национальных ножей нам и не хватало, с тоской подумал Макаров, но пометку в своём блокнотике сделал. То есть, если я правильно вас понял, до того, как вы приехали в усадьбу, вы Сэма Голдберга никогда не видели и о его существовании не знали. Тогда почему вчера во время ужина вы так разволновались от рассказанной им истории? Женщина пошла красными пятнами, вызывающе вздёрнула подбородок. Я не разволновалась, с чего вы взяли? Да бросьте, Маргарита Романовна. Вы то ли испугались, то ли расстроились, но от неожиданности даже выронили бокал с вином, а потом выбежали из зала, закрыв лицо руками. Так уж получилось, что я это видел. И сегодня, когда вы узнали, что Гольбер кубит, то очень испугались. Это тоже было совершенно очевидно тренированному глазу. А мой глаз тренирован. Вы уж меня извините. Поэтому повторю свой вопрос. Почему рассказанная вчера история так вас взволновала? Решили, что вы и есть та самая внебрачная дочь Гольдберга. Женщина снова закрыла лицо руками. Да, я так решила. Голос глухо звучал из-под ладоней тонких, изящных, с длинными пальцами и аккуратными ногтями красивой формы. Костюмерша выглядела гораздо старше своих 39 лет, а вот руки у неё были неожиданно молодые, очень ухоженные. Таким рукам действительно очень подходили красивые крупные кольца. Вот только сейчас их не было. Я так решила, повторила она и отняла ладони от лица. Глаза были воспалёнными, красными, но сухими. Ненадолго, но всё-таки вдруг поверила, что передо мной мой отец, которого я никогда не видела. Конечно, я разволновалась, потому что нашу семейную историю мама всегда рассказывала с грустью и радостью одновременно. И в мгновение мне показалось, что её можно оживить. Не будете ли вы любезны рассказать эту историю мне? Максимально корректно попросил Макаров. Поверьте, Маргарита Романовна, я спрашиваю не из пустого любопытства. Погиб человек, и мне нужно понять, кто виноват, даже если ради этого мне придётся немного потаптаться по чьей-то хрупкой душе. Истинно вещь грубая, даже циничная. И женщина рассказала: "Её мама училась в литературном институте на переводчика. Она была отличницей и секретарёмком Замоульской организации. Поэтому и была отобрана в группу, которая сопровождала иностранных гостей на официальных мероприятиях. Американцы олимпиаду официально бойкотировали. Их делегации в Москве не было, но отдельные спортсмены, выступавшие не под американским, а под олимпийским флагом, всё-таки приехали, и поддерживающие их болельщики тоже. Так мама познакомилась с идеологическим противником, в которого её угораздило влюбиться. Она говорила, что таких счастливых дней в неё потом никогда в жизни не было. Лето стояло тёплое, на улицах полно людей, все весёлые и довольные, улыбаются. Они ходили по бульварам, держась за руки и не могли наговориться. А потом начался дождь, и мама привела своего гостя домой. Благо бабушка и дедушка летом всегда жили на даче. С своей разумной дочерью они доверяли полностью. Это был последний день, который мой будущий отец мог провести его в СССР, грустно рассказывала Маргарита. На завтра он улетал и обещал, что обязательно найдет маму и что женится на ней. Вы знаете, она всю жизнь его ждала. Всю жизнь. Когда стало понятно, что я должна появиться на свет, ее родители были в ужасе, но мама и слышать ничего не хотела. Она была уверена, что возлюбленные когда-нибудь приедут за ней и их ребенком, и они будут вместе. Когда господин Голдберг начал свой рассказ, все совпадало, понимаете, все... «А у вашей мамы было прозвище Жаворонок?» «Нет, по крайней мере, я никогда о таком не слышала. Но мою маму зовут Жанна. Созвучно, правда?» «Похоже», – согласился Макаров. «Но вы сказали, у вас есть брат». «Да, когда мне было 10 лет, мама все-таки вышла замуж за своего коллегу. Они вместе преподавали в институте иностранных языков. Отчим меня удочерил, поэтому я Романовна. Родился Семен». Я всегда была уверена, что мама назвала его в честь своей первой любви, Семён, Сэм. Тут же всё сходилось. И мама действительно недавно болела. Все думали на самое плохое, но обошлось. Она поправилась, но тем не менее был период, когда она уже прощалась с нами со всеми. Я решила, если у неё был его американский адрес, то она вполне могла написать то письмо. Маргарита Романовна На вас вчера было красивое кольцо. Откуда оно у вас и почему вы сегодня его надели? Теперь женщина выглядела удивлённой. Это наша фамильная ценность. Оно старинное, его подарил мой прадед прабабушке ещё до революции. Потом оно перешло к бабушке, затем к маме, а она отдала его мне. Как раз когда болела. Я ношу его только по вечерам. При дневном свете оно выглядит неуместно. А почему вы спрашиваете? Незадолго до приезда в Россию Сэм Голдберг отправил своей дочери какое-то дорогое украшение, и я решил, что ваше кольцо, пожалуй, вполне подходит под это определение. Маргарита покачала головой. Нет, это наша семейная реликвия, которая хранится в семье 100 лет, даже больше. Кроме того, теперь я точно знаю, что господин Голдберг не имеет ко мне и к маме никакого отношения. Вчера я просто ошиблась. Это был морок, наваждение, которое быстро рассеялось. Каким образом вы с ним разговаривали, Маргарита Романовна? Вы виделись с Гольбергом наедине? Господь, с вами, конечно, нет, женщина вздохнула. У меня духа бы не хватило. Когда я убежала из гостиной, то поднялась в номер, умылась холодной водой, приняла таблетку от головной боли. Я место себе не находила, думая о том, что, возможно, нашла своего отца. Но потом я вспомнила, как отец всегда учил меня: лучший способ что-то узнать это спросить. И я позвонила маме. Не побоялись расстревожить её таким разговором. Моей маме ещё не-то 60. Она полностью здорова и не имеет привычки впадать в истерику, довольно сухо сказала Маргарита. В конце концов, она 30 лет прожила в счастливом браке с человеком, который её очень любит, и хотя к той давней истории относится с нежностью, вовсе не ходит с кровоточащей раной в сердце. Поэтому я позвонила ей, рассказала о Сэме и узнала, что маминаго возлюбленного звали Роберт. Он работал спортивным врачом, сопровождал кого-то из атлетов, причём, несмотря на то, что сам он американец, работал с кем-то из испанской сборной. В общем, не мог оказаться моим отцом Сэм Голдберг. Я просто обозналась. И что было дальше? Я была так измочена своими переживаниями, что сразу уснула, как убитая. Я даже не знала, что чувствую – разочарование или радость, что мне не предстоит душераздирающая сцена, в которой все станут свидетелями. Я никогда не любила привлекать к себе внимание. В общем, я уснула и проснулась утром, уже немного посмеиваясь над своей вчерашней впечатлительностью. Тогда почему вы так испугались, когда узнали, что Голдберг убит? Поняла, что вы можете подумать на меня. Моё вчерашнее поведение выглядело странно, и придётся объясняться, либо с вами, либо с полицией. А почему успокоились? Сказала себе, что мне нечего скрывать. Я никого не убивала. Я не дочь господина Гольберга. Я не выходила из своей комнаты после того, как легла в постель. А значит, не боюсь вопросов. Вот и всё. Макаров попросил её принести кольцо, и женщина сходила за ним в свою комнату. Он повертел украшение в руках, кольцо как кольцо. Тяжелое, массивное, из потемневшего от времени серебра с довольно крупными камнями. Не бриллианты, это точно. Может быть, изумруды или рубины? В камнях Макаров разбирался слабо. Эксперту бы показать. Да где его возьмешь в этой глуши? Маргарита Романовна, а где живут ваши родные? В Москве. Снова удивилась вопрос у костюмерша. И мама, и отчим, и брат. А в Переславле у вас кто-нибудь есть? Нет, и никогда не было, Евгений. Если вы всё ещё думаете, что я имею отношение к истории господина Гольберга, то вы ошибаетесь. Если бы жаворонком была моя мама, то ехать в Переславль-Залесский, чтобы её найти, не было бы никакой нужды, понимаете? Макаров понимал, пожалуй, из списка подозреваемых Маргариту Романовну можно было исключить. Ну что ж, отрицательный результат тоже результат. Отпустив костюм Мершу готовиться к первой репетиции, он спустился в кухню, где уже мыли посуду после обеда и получил тарелку супа. Сегодня Татьяна приготовила борщ. И выглядел и пах он так, словно был приготовлен в лучшем ресторане, претендующем как минимум на две межленовских звезды. Естественно, к борщу прилагались помпушки с чесноком, мягкие и пышные, на два укуса, они таяли во рту. Было так вкусно, что Макаров чуть не урчал от удовольствия. И зачем хоронить такой поварской талант в этой глуши? Этот вопрос он не сдержавшись, задал вслух. Так ведь у каждого своё предназначение, свой путь, спокойно ответила женщина. Я когда венчалась, мужу обет перед Богом давала: и в горе, и в радости всегда быть рядом. А здесь вот в усадьбе это в горе или в радости? Тут же прицепился и Макаров. В усадьбе значит в труде, спокойно ответила Татьяна. Мой муж, Миша, человек увлекающийся Про таких на Руси говорили запойный. Только он не пьёт, а работает так, что себя не помнит. У нас с ним это второй брак. У меня дочь взрослая, в Москве живёт, скоро внуков подарит. У Миши тоже с первой семьёй не задалось. Так случилось, что пришлось ему из Москвы в родной город вернуться. Мы с ним к тому времени уже знакомы были, в церкви встретились. Вот он, когда новое дело начинал, и предложил мне сюда переехать, хозяйкой в этом доме стать. Так что я первое время и жила прямо здесь, в номере на первом этаже, в том самом, который вы с Ильёй занимаете. У Миши душа была вся израненная. Знаете, как бывает, когда человек сквозь оконное стекло наружу выпрыгивает. Вот и у него душа вся была в таких мелких и сильно кровоточащих порезах. И вы его пожалели, значит. Сначала пожалела, потом полюбила. Усадьба для него всё, а значит и для меня. Вот так-то. Но вы же в такой глуши живёте. «Вон, дорогу размыло, вы от всего света оказались отрезаны. Неужели вам не хочется нормальной жизни?» «А какую жизнь вы считаете нормальной?» Вопросом ответила Татьяна. «Крыша над головой у меня есть, я не голодаю. Любимый человек рядом, до храма недалеко. А если распутится, так Бог он в душе. Одиночество нам не грозит, в доме все время люди. А если, к примеру, в театр захочется, так что до Москвы, что до Ярославля, 130 километров всего. Нет, не страдаю я здесь, не мучаюсь, ни жертв себя не приношу. А у Ниши вся жизнь тут, и озеро, и лес, и дом этот. Вот ещё ко неферму они с Игорем купят, будут лошадей разводить, школу откроют, будут детишек кучить верхом ездить. Ещё у нас в планах реабилитационный центр, чтобы лечить и по терапии. Нет, хорошо нам здесь спокойно. Да уж куда спокойнее, гость убили. Ваш муж прав, шум пойдёт. Оттока гостей не миновать. «Татьяна, вам обоим выгодно, чтобы я как можно быстрее вычислил убийцу. Поэтому расскажите мне все, что знаете». Губы женщины сложились в тонкую полоску. «Я бы того, кто это сделал, своими руками удавила, хоть и не по-христиански это. Жадность – большой грех. Кто-то на цацку позарился, человека не пожалел. Вот только я всю голову сломала, кто бы это мог быть». Внешне, да, на словах все такие приличные, вежливые, обходительные. А внутри? Внутрь ведь не заглянешь. У кого там чисто и светло, как на Пасху в горнице? А у кого черно, как у стопленной печи, из которой золу вытряхнуть забыли?» Маркову показалось, что говорит она сейчас о ком-то конкретном, кто крепко обидел то ли её саму, то ли обожаемого Мишу. «Люди вообще странные существа», – продолжала между тем Татьяна со странной горячностью. Сначала сделают гадость мелкую, низкую. Всё равно что тон ещё под воду с головой опустить и держать там, пока воздух не кончится. И ни один мускул у них не дрогнет, дыхание ни на вдох не собьётся. А потом вдруг раскаются, начну душу тревожить, на кусочки её рвать. А зачем, когда изменить уже ничего нельзя? Макаров хотел уточнить, что она имеет в виду, чуть её подсказывала, речь идёт о чём-то связанном с Эмом Голбергом, но не успел. Послышались шаги из-за перегородку, отделяющую кухню от каминного зала. Зашёл Михаил Евгеньевич. Взгляд у него был мрачный и раздражённый. "Слушай, Тань, ну сколько тебе говорить, чтобы ты не брала с улицы мои инструменты мыть? Я их всегда сам мою, песком на озере". "Да не брала я ничего, Мишенька", ласково сказала Татьяна, ничуть не напуганная суровостью мужа. "Я же знаю, что нельзя. Я посудомойку со вчерашнего вечера и не разгружала ещё". Только сейчас собираюсь, чтобы после обеда заново запустить. Можешь сам посмотреть, коли не веришь. Что-то бурча поднос хозяйну цать бы шагнул к огромной посудомоечной машине, в которую, казалось, можно загрузить комплекты посуды после званого обеда. Персона так на 40, потянул дверцу, заглянул внутрь и выпрямился. Ничего не понимаю. Куда же он тогда делся? У Макарова внезапно волоски на руках поднялись дыбом, как шкура у насторожившегося волка. Михаил Евгеньевич, я могу уточнить, что именно вы ищете. Нож, которым я вчера мясо разделывал на шашлыки, ответил тот. У меня для этого особый нож имеется. Я столовым не доверяю, знаете ли. Мясо оно традицией любит, только тогда получается вкусно. Лучше вы мне поверьте. Дайте-ка попробую угадать, Макаров прищурился. А не используете ли вы для этих целей узбекский пчак? только его использую. Если хозяин и был взволнован разговором, то внешне это никак не проявлялось. А вы что, разбираетесь? Если честно, не очень. А вы? Да я тоже по ножам небольшой специалист. Только и надо, чтобы острым был, да рукоять легко в руку ложилась. Благодушно усмехнулся Михаил Евгеньевич. Мне этот нож друг подарил. Вместе в армии служили. Я его под мясо и приспособил. И кто ему ноги приделал, понять не могу. А где вы его оставляли? Вы уверены, что нож там больше не лежит? Да у мангала, Михаил Евгеньевич, где в ноу сторону веранды, за окном которой была видна мангальная площадка рядом с круглой беседкой. Макаров вспомнил, как накануне наблюдал из окна, как всечно действует у мангала хозяин дома, несмотря на дождь. Значит, это он нарезал мясо при помощи узбекского пчака. Я мясо пожарил и в дом пошёл, а миску с ножом оставил, чтобы сегодня на озере сходить, песочком всё почистить. Сейчас хватился, а ножа-то и нету. А вы можете его описать? Макаров всё тянул, не показывал фотографию в своём телефоне, ту самую, которую уже предъявлял Маргарите Романовне. Почему-то ему казалось, что стоящий перед ним мужчина сейчас расскажет что-то важное, и преступление сразу будет раскрыто. Так нож как нож, Михаил Евгеньевич вздохнул. У узбекских пчаков прямой широкий клинок с односторонней заточкой. Рукоятка тонкая, круглая, головки расширяются. Моя из рога сделана, а так костяная может быть или деревянная. На рукоятке орнамент имеется, это отличительная черта пчаков. Их делают либо в восточном Туркменистане, есть там такой древний город Янгигесар, либо в Узбекистане, мой нож из Самарканда. А что вы спрашиваете-то, видели где-то? Крайм глаза Макаров заметил неестественно бледное лицо Татьяны. Женщина стояла, опираясь на кухонный стол и прикрыв рот рукой. В глазах у неё плескался ужас. Михаил Евгеньевич перевёл взгляд с Макарова на жену, помолчал, словно раздумывая. Неясная тень пробежала по его лицу, словно играя в догонялки с разумом. "Вы", медленно сказал он, "хотите сказать, что Гольберга убили моим ножом?" Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его, забормотала вдруг Татьяна. Ацы наши грешили, их уж нет, а мы несём наказание за беззаконие их. Это что, Библия? спросил её Макаров. Она лишь дико посмотрела на него. Смерть это всего лишь справедливое возмездие за грехи. Родились грешниками, пожили грешниками и ушли в прах согласно предупреждению Бога. Это ваш нож? Макаров открыл фотографию на своём телефоне и протянул его хозяину усадьбы. Тот бросил короткий взгляд и отвернулся. Грудь его вздымалась, словно от душевных рыданий. "Мой", ответил Михаил Евгеньевич и бросился вон из кухни. Татьяна, вскрикнув, выбежала вслед за мужем.